Вечером, вальяжно развалившись в стареньком вытертом кресле, Зинаида с видом глубоко усталого человека рассказывала про свои приключения дочери. Она артистично заламывала руки, хваталась за голову и делала совершенно идиотские гримасы, упоминая помощников. Может быть, театра в ее поведении было бы гораздо меньше, если бы с Настей не было зятя. Но час назад молодые супруги заглянули к матушке вдвоем узнать про здоровье, и на них немедленно вылился целый ушат новостей. «Мам, ну а чего же ты нам ничего про деньги не рассказала, про выбитые зубы?» Скорбно качала головой Настя. «Ну а если бы не этот клиент со своим детективом, что бы ты делала? Как бы с этой дамочкой рассчитывалась?» Зинаида только презрительно фыркнула. Ещё не хватало дочь втягивать в свои проблемы. «А мне кажется...» — негромко пробормотал зять, разглядывая свои ногти. «Мне кажется, что вы это расследование вообще напрасно затеяли. Найти вам всё равно ничего не светит. А как потом деньги отдавать?» «Почему же напрасно?» — вскинулась Зинаида. «Ты что же, вообще думаешь, что у меня мозги, как у нашей Любочки куриной? Да и я чтоб ты знал!» «Мама, ну мы же о тебе заботимся! Саш хотел просто тебя предупредить, чего кричать!» Постарался установить лад между родственниками Настя. «Давайте лучше чай пить. Мам, у тебя нет конфеток?» «И вообще, мне кажется, что здесь и вовсе никакого преступления нет!» Упрямо гнул свое зять, все так же не отрываясь от ногтей. «Как это можно уморить голодом людей за неполных четыре дня? Ерунда!» «Вот вы сами вспомните, Зинаида Ивановна!» Вы в прошлом месяце на диете сидели целую неделю. Так хоть бы грамм скинули. Как были весом с доброго жеребца, так и остались. А тут четыре дня. Зинаида поперхнулась гневом. Да, действительно, такой момент был в прошлом месяце. Один из ее благодарных посетителей в пылу нетрезвой откровенности обмолвился, что если бы Зинаиде скинуть десять кило в определенных местах она была бы точной копией известной французской звезды Пьера Ришара. И чтобы добиться сходства хоть с какой-то звездой, Зинаида прочно уселась на недельную диету и, может быть, чего-то и достигла, если бы не все тот же мерзопакостный зятек. Это он все время тарахтел, что я никогда с этим артистом не сравняться, хотя бы потому, что у него отродясь не было такого пронзительно мощного глаза. И к тому же Ришар никогда не мог похвастаться арбузной грудью, потому что с рождения являлся мужиком. А любимая доченька только бегала вокруг своего муженька и вяло покрякивала. «Сашенька, ну пусть мама немножко скинет вес, милый, но ведь совсем не важно, на кого она потом станет похожа». Тогда Сашенька сказал, на кого похожа единственная теща. Зинаиде даже вспоминать не хочется. Зинаида тогда тоже выразила свое мнение относительно мужа-дочери. Помнится, она назвала его инфузорией-туфелькой. Потом еще сказала, что терпеть не может вареных ботаников, и добавила, что мужик должен быть мужчиной, а не дрожащим пудингом. И вообще, она лучше вытерпеть невежливость со стороны настоящего ковбоя, чем вот такие вот мерзкие наскоки мужского полуфабриката. И еще, в общем, много чего тогда сказала. С тех пор любви между тещей и зятем не зарождалось, а вот теперь он еще и напоминает о какой-то там диете. Между прочим, Александр, это доела фрукты и воду пила с кофеем, а они погибли от полного истощения, напомнила Зинаида. Зитек уже ехидно сложил губы для новой гадости, но в двери всунулась взлохмаченная голова Степаниды Егоровны. И старушка зычно гаркнула. «Зинаида, к телефону! И что это за надобность такая по вечерам трезвонить?» Звонил Крылов Антон Сергеевич, тот самый клиент, который заварил всю эту кашу. Ему не терпелось услышать, как проходят расследования, и не пора ли передать дело в более опытные руки. Однако Зинаида не собирался возвращать аванс, а твердо решил как раз деньги отрабатывать о чем и намекнула своему заказчику, добавив парочку убедительных фраз. Тому ничего не оставалось делать, как покорно ждать окончания дела. Пока Зинаида говорила по телефону, молодожены успели удалиться в лучших английских традициях. Телефонный разговор взбудоражил сыщицу и снова напомнил, что несчастными голодающими придется заниматься по-настоящему. Зинаида задумалась. Нет, сначала она просто подумала, где бы взять деньги, чтобы отвязаться от уже надоевшего клиента, но, естественно, ничего порядочного не придумала, и, вздохнув, принялась грустить над тоненькой тетрадочкой, где аккуратно была выведена первая строка «Дело». Итак, что же получается? Директор преуспевающей фирмы идет в отпуск, уезжает на дачу. Кстати, а чё ему в Таиланд не ехалось? Хотел ведь? Ну да ладно, не поехал и не поехал. И чё он там? Ага, он взял да и скончался на своей даче от голода. Да ещё и не один, а совместно с супругой Раисой, как же её отчество. Ладно, это не так уж и важно. И что требуется найти? А требуется узнать, кто это так варварски лишил жизни молодую читу, Или немолодую... Чёрт! Это что, тоже выяснять нужно? Интересно, чем тогда милиция занимается? Что это с Зинаиде приходится во всём копаться? Ах, да, ей же хорошо заплатят. Да, честно говоря, и без того уже немало оплатили. Ну и чё тут думать? Взяли эти Васильевы, поспорили... Кто первый к холодильнику подойдёт, тот и посуду моет. Или грядки, допустим, пропалывает. А что, запросто можно от упрямства с голоду себя уморить? Или, допустим, похудеть решили. Выпили таблетку. Сейчас каких ведь только нет для похудения. А таблеточка какой-нибудь хитрой оказалась. К примеру, после неё никакая пища не усваивается. Так-так-так, что-то подобное даже по телевизору передавали. Правильно. Сейчас Зинаида совершенно точно припоминает. Была передача, где говорилось о вреде таких вот препаратов. Точно. Какая-то там дамочка все мечтала похудеть и довела себя до дистрофии. Даже больше. Но название было какое-то мудреное. Зинаида не запомнила. А зря. Сейчас бы очень пригодилось. Она теперь точно уверена, что голодная смерть Васильевых связана именно с препаратами от ожирения. И милицию в таком случае понять можно. Чё тут искать, всё ясно. Перестарались бедняги с похуданием. И не было никакого преступления. И никакого убийцы не было. А, следовательно, чё его искать? Завтра же можно расписывать версию Крылову и... Чёрт! Неужели он в самом деле еще денег добавит? Да, надо будет сначала осторожно выспросить, в самом ли деле страдали Васильевы излишками веса. Но это завтра. Зинаида потянулась на кресле и в глаза ей бросилась, заросшей темными волосками нога. «Вот идиотство!» Совсем закрутилась, одну ногу выщипала, а про вторую и не вспомнила. Так и ходил с кудрями на ноге. Надош какой конфуз. Огорчилась Зина и принялась пинцетом пропалывать растительность на тоненькой ножке. В двери осторожно поскреблись. Федул Арнольдович, вы опять чай захотели? Не отрываясь от операции, крикнула Зинаида. Да я. Так, поговорить только. А вы заперлись на совесть. Хоть прям ногой дверь пинай. Никак, впускать сосед не хотите. У соседа масляно блестели глазки, и по всему было видно, что мужчина настроен на нечто более романтическое, нежели на булку с маслом. Вы спинками то поосторожнее, а то разошелся свою пин. — проворчала Зинаида и вдруг примолкла на полуслове. Что-то умное, настоящее мелькнуло в ее голове и тут же погасло, оставив на душе неприятный черный осадок. — Федул Арнольдович, вы это, клюбочки идите? Она еще пыталась за хвостик ухватить мудрую мысль, а руки уже выталкивали романтичного Федула за двери. «Но, Зинаида, не будьте же жестокой!» — верещал тот под дверью, но Зина его уже не слышала. «Я стихи написал. Белые, Зинаида, позвольте, я зачту, да куда вы меня?» Она сидела перед зеркалом и старалась как можно доходчивее объяснить своему отражению свежую мысль. «Ведь какая ерунда получается!» Сивуха эта соседушка, которая из меня месячную зарплату вытрясла за два слова. Она утверждает, что помогала матери Васильева стучаться в двери. Вроде как она даже самолично пнула ножкой по двери пару раз. Выходит, дверь была заперта. А пастух говорит, что нашел Васильевых потому, что дверь как раз была не закрыта. То есть Васильевы спрятались от матушки, заперлись, та покричала, погремела и уехала. А вот пришел преступник, Васильевых порешил, ушел и двери оставил открытыми. Это и понятно, у него же не было ключа. Значит, преступник все же был, и это было самое настоящее преступление. А с другой стороны, если Васильевы не открыли матери зачем они открыли убийцы может это был кто то близкий а почему тогда валентина антоновна упрямо утверждает что к ним в последнее время никто не заходил хотя опять же преступник тоже не дурак чего ему перед соседкой светиться у, -у, -у как здесь все наверчено конечно куда милиции здесь и с моими мозгами не сразу управишься Зинаида Ивановна! Раздалось за дверью робкое блеяние терпеливого кавалера. Вы закончили свой сеанс аутотренинга? А я к вам статейку принес. принёс. Хотел с вами так сказать подискутировать. Спиете вы там что ли? Зинаида, а вы знаете, что ваше имя Зинаида носит мужское начало Зевс, а вот Фидул. «Штаны надол!» — послышался грозный рык Степаниды Егоровны. «Я вот свои носки дальше на веревку сушить повесила! Это не ты ли их спер? Че побежал-то? Ну, значит, и впрямь ты с получки мне новые купишь, ах, Шум за дверью стих. а Зинаида улеглась, твердо вознамерившись с утра всерьез заняться преступлением. Теперь она точно знала, Васильевы кому-то сильно помешали. Любочка сидела на полу и задумчиво чесала коту Мурзику хвост гребешком. — Тайпух-то в пакетик собирай! Куда на пол бросаешь? — отвлекла девичьих мыслей дочку Степанида Егоровна. «Ах, маменька, ну чё с хвоста-то? Тоже, что ли, в пакетик?» «А куда ж? Чё швыряться-то? Эдак я тень никогда перину не соберу!» Степанида Егоровна с пяти лет жила в городе, но свято помнила деревенское правило матери — дочери приданое первым делом надо собрать перину. Может, в деревне это делается проще? Но в городе у Степаниды Егоровны с пухом были большие проблемы. Ещё в далёкой Любочкиной молодости она покупала кур только не ощипанных, потом аккуратно сдирала с них перо и только после этого пускала на суп. Пёрышки в магазинах птиц были совсем не для перины. Жёсткие, колючие, грязные, пуха и совсем не бывало. Но Степанида Егоровна затею не бросала. Теперь же курицу в перьях днем с огнем не сыщешь. И заботливая мать совсем было впала в панику, да нашла простое решение. Пушистый кот Мурзик бестолково разбрасывал свой пух два раза в год. Немедленно было решено чесать животное и складывать пушистые катышки шерсти в мешок для перины. Любочка всерьез боялась, что в этот же мешок попадают и кусочки ваты, и старые кроличьи шапки, и вообще все, что хоть немного пушится. Но сегодня Любочку волновало не это. Сегодня опять Федул не оценил ее нового имиджа — приторной кокетки. А ведь как она старалась! Ну, не видит мужик своего счастья, и все. Ничего, завтра Любочка будет. Что там у нее по таблице? «Батюшки, плаксивая недотрога! Интересно знать, а что, мужчины действительно так млеют от недотрог, когда те воют?» «Мам, а мужики недотрог любят!» — крикнула она матери, которая гонялась по комнате за котом, пытаясь вычесуть у него еще грамма-два пуха. «Да ты что, смеешься над матерью?» — взревела пожилая женщина, прерывисто дыша от стремительного бега. — Какая с дотрога, недотрога? — Эй, как не могу дурака найти, кто бы ее на щуп попробовал, а она и себя корчит недотрогу. — Ты мне это брось, слышишь? — Коль ума нет, надо брать чем есть. Любочка усмехнулась. — Ума нет. — Это она еще посмотрит. — Нет, надо обязательно распутать это дело с голодающими. — Во-первых, она заработает деньги... Во-вторых, сейчас кончится лето, и мать опять будет прогонять Любочку на работу, а Любочка еще не нашла себе достойную профессию. Вот детективом она бы еще поработала и поработает. Опять же, резко возрастет ее авторитет у Федула, и он, наконец, отлипнет одинкиного от холодильника. А потом и вовсе можно будет открыть что-то вроде частной сыскной конторы. Нет. Завтра же Любочка возьмет дело в свои крепкие руки. Она поедет к Ульяне. Не зря же выглядел ее номерок, когда Валентина, как ее сивуха, продавала его Зинки за деньги. У Любочки память отменная. Она номерок запомнила. Вот как бы еще и Фидула с собой утащить. Он валялся на диване в блаженной неге. Но ну, наконец-то, от него отстали эти женщины. Конечно, женское внимание льстит, но ведь нельзя же, чтобы его терзали круглые сутки. И вообще, к нему почему-то все время липнет Любочка со своей недоразвитой мамашей, а ему-то как раз хотелось больше ласки от Зинаиды. Но в последнее время он стал замечать, что соседка на него смотрит, будто на кактус. Никакого понимания в глазах. А это обидно, но можно и не обижаться, особенно в связи с ее расследованием. Вот уж, в самом деле, куром на потеху. Хотя Зинаида не так уж и не права, вот только ищет она не совсем там. Уж он-то знает. С утра у Зинаиды началась новая жизнь, а значит, прежнюю себя надо было срочно похоронить. Никаких легкомысленных сарафанчиков, голых плечей и глупых улыбок. Детектив должен выглядеть строго, чтобы вселять ужас в преступников и мирных граждан. Поэтому сейчас, несмотря на тридцатиградусную жару, Зинаида облачилась в строгий серый костюм и белую строгую блузку. Под пиджаком блузка смотрелась торжественно, по-коммунистически, Но вот и юбка бесстыжа оголяла ноги выше колена. И из-под подола торчали тоненькие конечности. Причем одна нога была гладенькой и лысой, а вот вторая лохматилась темным ворсом. Зинаида так и не успела выдергать пинцетом противные волоски. «Придется надеть брюки!» — вздохнула деловая женщина и поменяла наряд. Под строгий костюм брюк не нашлось, поэтому пришлось напялить, что имелось веселенький летний костюмчик синенький в огромную гидроцефальную ромашку в конце концов одежда еще не самое главное в человеке слабо успокоила себя детектив и выскочила за дверь она направлялась в фирму витамин про васильева надо было собрать информацию а где как ни на работе раскрывается мужчина Еще вчера перед сном Зинаида проработала иронические детективы своих любимых авторов и сделала вывод. Обращаться всегда следует к самому незаметному человеку на производстве. Его никто не опасается, а потому он со временем становится самым ценным кладезем новостей, сплетен слухов и вообще всего, что можно назвать достоверной информацией. Несмотря на то, что в визитке было подробно начерчено местонахождение офиса, Зинаида плутала добрых полтора часа. Но зато, когда она подошла к стеклянным дверям с яркой вывеской «Витамин», ей на глаза сразу и попался тот самый серенький невзрачный человечек, который, по ее расчетам, должен был выдать все. Возле дверей стоял маленький японский грузовик, а вокруг него нарезал круги низкорослый мужичок в большой цветастой кепке с ярким логотипом во все темя. Мужичок то и дело поливал себя водой из бутылки и беспрестанно покрывал отборным матом какого-то Чугуева. «Здравствуйте!» — мило улыбнулась Зинаида и по-товарищески подмигнула бедолаге. «Работаем!» — Какое нахрен работаем? Это работа? Это? — взвился мужичок и посмотрел на Зинаиду быком. — А у меня есть дело и именно к вам! — снова заговорщицки подмигнула она. — Да что вы все время глазами дергаете? Мне эти ваши дела знаете где? У меня машина кипит, а у нее дело! — не успокаивался вредный водитель. И еще главное, глазки строит. Не сердитесь, я вам 10 рублей дам. Мне нужен незаметный человек. Можно техничку какую-нибудь, или опять же дворника. Чтоб человечек невысокого полета был, такой, знаете, который ничем особенно не выделяется. Эдакий серенький, невзрачненький, плюгавенький. Ну, вот как вы. Я вот что хотела-то. «Это я невзрачненький, полюгавенький, да, серенький, ты на себя посмотри!» «Я, между прочим, владелец цементного завода, техничку нашла!» «А здесь чего тогда? Водой обливаетесь? Шли бы в бассейн, все владельцы заводов в такую жару по личным бассейнам отмокают!» Возмутилась Зинаида. «Ак ты знаешь!» Настоящий хозяин сам в поту больше своего работника. А здесь я, потому что машина полетела. Постепенно остывал мужичок. Ну, говори, что там у тебя? Так что толку теперь говорить? Вы же никого из витамина не знаете. Не, ну, ты как спросишь. Витамин — это же добавка для организма такая. В луке вот много витаминов, для мозгов опять же хорошо. Тебе бы в самую пору. «Эта фирма такая! Вы, между прочим, возле нее стоите! И прекратите мне тыкать! Я еще у вас на цементном не работаю!» Рявкнула Зинаида и, покачивая бедрами, вплыла в холл витамина. Сразу обдало прохладой и криком. «Чего топчешь? Не видишь разве только шо полы помыла? Неужель трудно полчаса на улице побыть? Подождать, пока просохнет!» — кричала маленькая сухонькая женщина в темном вишневом форменном халате, в такой же косынке и со шваброй в руках. — Мне по делу! — сухо обронила Зинаида, упрямо продвигаясь вперед. — А по делу так стой тут! Сейчас пропущу! Женщина исчезла за маленькой дверцей и появилась уже в розовой накрахмаленной кофте, которая торчала на ней горбом, без косынки, зато в огромных очках в черной старомодной оправе. Она неспешно уселась за стол, соорудила на лице дежурную улыбку, аккуратно уложила руки замочком и подняла очки. По всей видимости, надеты они были для пущей солидности и явно мешали зрению. Вы кому? «По какому вопросу?» «Я? Я к вам. А вопрос у меня очень своеобразный. Я бы хотела с вами поговорить про вашего директора, про Васильева Дениса Игоревича». Тихим голосом сообщила Зинаида и тут же лукаво добавила. «Вы же его хорошо знали, правда?» «Правда», — ехидно сощурилась женщина. «А только никакого разговора не получится». «Не хочу я про директоров со всякими проходимками разговаривать, понятно?» «И вообще, если никакого срочного дела нету, так попрошу очистить помещение, скоренько поторапливайтесь!» Женщина даже вышла из-за стола и, выпитив худенькую грудь, стала надвигаться на Зинаиду с тревоженной курицей. «Отчего же у меня нет срочных дел? Очень даже есть! Я к Крылову, э, к Антону Сергеевичу!» Заглянув в визитку, сообщила Зинаида. А его нет и не будет, и нет, меня крыловами пугать. Топать чудово, а то ходят тут вонюхи воют. Спокойно, не надо лишнего патриотизма. Лихо скакнула Зинаида за стол и стала лихорадочно набирать номер Крылова. Алло, Антон Сергеевич, это это Зинаида Ивановна. Да, я. Мне вот тут к расследованию препоны строят ваши сотрудники. Кто? Я имени не знаю. Женщина такая у вас на воротах. Ага, хорошо. Зинаида положила трубку и победно глянула на ретивую работницу. Сейчас Антон Сергеевич спустится. Вы ему сами расскажете, как на частных детективов набрасывались. Женщина откровенно струсила. Она ни разу в жизни не встречалась с такими детективами, да и век бы с ними не встречаться, но представляла себе их немного иначе. Вот по телевизору показывают, так там такие детективы, все как на подбор мужчины, да еще и красавцы писанные. А это просто оскорбление какое-то. «Антонина Викторовна, что ж вы нашу гостью в дверях держите?» — раздался знакомый строгий голос. — Проходите, Зинаида Ивановна, с кем вам хотелось бы поговорить? — Так со мной же! — встрепенулась Антонина Викторовна, напрочь позабыв, что про директоров говорить не собиралась. — Она ж ко мне сразу подошла, гость это ваша. Ну и давай выпытывать про начальство. — А чё ж? Я ж всё понимаю. — Вдруг она хочет узнать, как вы налоги скрываете? Или опять же заинтересуется, что вы без лицензии торгуете? — Так я ей ничего про вас говорить не стала. — Антонина Викторовна, — зашипел Крылов, — все у нас в порядке, нам нечего пугаться. А если вас спрашивают, так надо отвечать. Тем более, когда вас спрашивают детективы, и я плачу такие деньги за расследование. А мои же собственные люди вставляют им палки в колеса. Зинаида Ивановна, будете с ней беседовать?» Зинаида затем и пришла. Им выделили небольшой кабинетик, откуда специально выгнали хорошенькую кукольную девицу, которая сидела за монитором, хрустела чипсами и говорила по телефону. «Вот это Ирка Дичкова!» — прилежно начала Антонина Виктору. «Вон!» Ишь, как обидело, что с места согнали. А сама от ничего, как есть, не умеет. Только зарплату получает министерскую. Понятно, ее дядь сюда пристроил. У нас ведь очень много пристроенных, ни черта не работают. Только деньги получать бегают. Это хоть для умиления трудится. Для чего? — не поняла Зинаида. Для умиления. Это так Крылов, Антон Сергеевич велел. Ну, чтобы на нее мужики смотрели и молели, и бумажки подписывали, какие нужно. Ирка уж по этому делу ветеран. И что? Она и местную власть обслуживает? В смысле, Васильева тоже умиляла. Антонина Викторовна поправила прическу, сложила губки пупочкой. И сукаризной взглянула на собеседницу. Вот. «Сразу видно, что вы не знали нашего Дениса Игоревича. Да разве ему такие мымры могут нравиться? Он любил женщин нежных, ласковых. Маму свою любил. Меня вот тоже...» Зинаида немедленно вспомнила гремучую маму Дениса которая, по словам Крылова, нещадно разгромила половину офиса за то, что ей не предоставили сына вовремя. А также перед глазами всплыла хищная физиономия самой Антонины Викторовны, когда она защищала двери офиса. Похоже, нежность у этих дам несколько специфична. — Чего ускривились? — напомнила о себе Антонина Викторовна. — Не верите? А я говорю, любил. Он завсегда мимо меня пройдёт, улыбнётся и попросит у него в кабинете цветы полить. А че там поливать, один молочай торчит? А потому как ко мне чувства имел. Позвольте, но сколько же ему было лет? А любви, чтоб вы знали, все как есть возраст покорны. Ему и был всего ничего. 45. Очень замечательный мужчина. Уморила его с голоду райка стерва такая. Она, между прочим, и сама тоже уморилась. Так это из вредности, ясно дело. Чтоб на нее никто не подумал. Знала змеюка, что Дениста ее не больно любит. Вот и отчудила. Нет, ну, ежели самой нравится, так пускай бы и помирала. Так я понимаю. «А зачем же мужика губить? Может, он еще кому и сгодится? Ни себе, ни людям!» Женщина судорожно вздохнула, издав при этом бурлатский стон, и печально вперилась в окно. «А какой он вообще был, Васильев?» — тихо проблеяла Зинаида и прилежно запечалилась. «Да какой! Крылов-то этот подъюбочник ему ни в какие подметки не годится!» Что это, Крылов? Так, хлопушка, ни ума, ни хватки. А Васильев меня любил. Я уже говорила? Работал, красивый был, очень порядочный мужчина. А вот райка егонная вся, как есть чистый мутант. Носище ровно трамплин, длинный, кверху загнутый, кудряшки мелкие, не иначе как на горячую иголку накручивала. А уж фигура, прости господи! И все молчком, все молчком, только глазами зыркает. Вот сколько раз встречались, а ведь даже познакомиться не захотела. А вы часто встречались? С чего часто-то? Только один раз и виделись. Так все равно ж! «Знакомиться не захотела! Я жить говорю, мутант!» Зинаиде не хотелось терять расположение Антонины Викторовны, однако и слушать, как чихвостят погибшего человека, было совестно. «Чего вы, правда, Раис Николаевна, насели Ведь это как-никак супруга Васильева была, законная. Он сам ее выбирал, в ЗАГС водил. Надо же уважать...» «Чего? Кого уважать, Райку?» Возмутилась сухонькая женщина, И от волнения даже мелко затрясла головой. Да какое уважение! И не любил ее Денис Игоревич, царствие ему небесное. Он добрый человек, ее из-за денег прибрал. А то так бы и прокисла со своими миллионами. Супруга, да были бы у меня деньги. Вон, наша Ирка вертихвостка. Что там натворила вертихвостка, узнать не удалось, потому что она собственной персоной нарисовалась в дверях и, облокотившись на косяк, промурлыкала. «Анзанин Викторовна, там это, Вы с места ушли, а к нам опять китайцы с баулами приволоклись, ритузом торгуют, по пятьдесят рублей две штуки дают». И цвет такой «ранний абрикос». «А еще камуфляжный. Вам надо?» Антонина Викторовна осеклась на полуслове, и лицо ее немедленно отразило невыносимое горе. По-видимому, ей очень хотелось камуфляжные рейтузы, но разговор с Зинаидой не позволял сорваться с места сию секундно. «Так я, это, на допросе!» — упавшим голосом пожаловалась она. «Хм, как хотите!» — пожала плечами красавица Ирина. «Я просто не понимаю, что это за женщина, которая не спешит за стильным бельём». Антонина Викторовна приняла эти слова как разрешение, вскочила и, не оборачиваясь на Зинаиду, вылетела в коридор, звонко шлёпая тапками. «Ну и чё она вам тут наговорила?» — уселась напротив Зинаиды хозяйка кабинета. «Зинаида немного была не в себе». Глядя, каким галопом унеслась допрашиваемая она всерьез задумалась а может ну его к чертям это расследование а белье и ей стоит купить да вы не рвитесь никаких китайцев там нет успокоила красавица зинаиду просто уже сил не было под дверями подслушивать какую она вам лапшу на уши вешать стала надо же я верти хвостка порядочные люди черти что подумать могут а между прочим на моем хвосте На моей работоспособности вся фирма держится. И ее зарплата, между прочим, тоже. Крылов ей не нравится. А Васильев? Да тот никогда не знал, кто у него работает. Представляете? Увидел меня в фойе и говорит. «Девушка, пока вы тут греетесь, у вас подруги всех клиентов расхватают». Хам! И никого он не любил. Правда, супруг свою остроносую боготворил. «Так это и понятно, кто его с таким характером еще терпеть будет?» Зинаида поерзала на стуле. Она как-то неосторожно выпустила нить беседы. «То есть вы хотите сказать, что Васильев обожал свою жену?» «Ну, обожал! Еще б не обожать!» «У нее такие деньжищи звенели!» — закурила Ирина. «А там, честное слово, кроме денег смотреть не на что было. А уж послушайте ее!» Двух слов не свяжет. Поэтому Васильев не любил в фирме праздники отмечать. Любые торжества запретил. Свою лягушку даже в платочки привозить стыдился. А одного его супруга не отпускала. Ирина кипела негодованием. Зинаиде даже не приходилось задавать вопросы. Информация из перламутровых уст при лилась водопадом. И Крылова Васильев не любил хотя и понимал, что ему одному фирму не поднять. Нет, он, конечно, ворочал там какие-то махинации, но ведь одному не провернуть. А работать с людьми Васильев не умел, все Крылов опять же. А уж Крылов с Васильевым носился, точно курица с яйцом. Везде его на первое место ставил, перечить Денису Игоревичу не осмеливался. Даже за глаза о нем только оды складывал. «Подождите, подождите, что-то я про махинации прослушала». Стала вникать в тарахтение Ирины Зинаида. — Давайте про махинации. Я жуть как люблю во всяких аферах копаться. Вот иной раз послушаешь умных людей и сама начнешь, что клиента два раза рассчитай, что водку ему разба... что-то меня понесло. Это я отвлеклась, да, не обращать внимания, так что там с махинациями? У Ирины мгновенно погасли глаза, и она с глубокой скукой стряхнула пепел с сигареты в цветочный горшок. «Вот про махинации ничего интересного рассказать не могу. Это у нас Варька, Варвар Кулёва, бухгалтер. Вот она ими и ворочает. А мне бы со своим фронтом работ справиться». «Нет, вы же не представляете, что такое». «Где китайцы?» Вдруг ворвалась в кабинет взбешённая Антонина Викторовна. «Ирка, кукла резиновая, где китайцы?» «С товаром! Я тебя спрашиваю!» «Я все отделы обижала, денег занимала. а никаких торговцев нет!» «И белья женского тоже опять наврала!» Зинаида не стала мешать милому разговору двух сотрудниц, скоренько попрощалась и засеменила по коридору искать бухгалтерию. Все-таки надо было разобраться, что там за махинации вертят в этом ухоженном витамине. Не из-за них ли порешили Васильева?» И вообще, может, кое-какие знания пригодятся и для ее житейского опыта?» Бухгалтерия размещалась в конце коридора. Заметив стильную дверь со скромной табличкой «Гл. Бухгалтер Кулева Варвара Дмитриевна», Зинаида вальяжно внесла себя в кабинет и с порога начала. «Частный детектив Корыцкая Зинаида явилась для доверительной беседы за огромным столом, Сидела маленькая, сероволосая женщина лет тридцати и собиралась, как видно, пить чай, потому что тыкала в кружку с кипятком сморщенный пакетик. Увидев вошедшую, женщина в ужасе распахнула глаза и заверещала, что было мочи. «Мышь!» Зинаида резво заскочила на стул, не успев, разумеется, разуться. Женщина же храбро швырнула на пол чайный пакетик. А потом ринулась бегом из комнаты. Зинаида в панике продвинулась дальше. Теперь она уже топталась туфлями по ценным бумагам на столе. Правда, от крика она воздержалась. Негоже даме такой серьезной профессии визжать по -просячьи. С минуты на минуту должна была вернуться эта смелая женщина, которая побежал за помощью поэтому у Зинаида даже хватило самообладания одернуть платье и принять довольно невозмутимую позу. Через минут двадцать дверь распахнулась, и на пороге показался крылов собственной персоны. — Варенька! — А где Варвара? Тупо уставился он на Зинаиду, переминающуюся с ноги на ногу в самом центре стола. — Ваша Варвара побежала выгонять мышь, — дернула подбородком Зинаида. «Что же это вы, батенька, на санобработках экономите?» Крылов потряс головой. «Ничего не понимаю. Какую мышь Варвар побежал провожать? У нас нет мышей и никогда не было. Слушайте, слезьте же, наконец, со стола и уберите каблук с договора. И вообще, что это за манера допросы проводить? А по-старому? За столом сидичу не пробовали?» Зинаида еще немного поколебалась а потом принялась медленно сползать на пол. — Ваша... подайте даме руку. Ваша Варвара увидела мышь и выскочила из кабинета. Я решила, что она за подмогой понеслась, вот и залезла на стол. Я тоже не люблю, когда возле меня мыши хороводом бегают. Нервно принялась объяснять Зинаида, непонятно от чего, раздражаясь все сильнее. Я пришла узнать про махинации, которые тут у вас процветают, а она... господи! «Ну какие тут у нас махинации!» — поморщился Крылов, отряхивая с договора следы зинаидиных туфель. Но потом вдруг лицо его вытянулось, он вытаращенными глазами уставился на гостью и медленно проговорил. «Слушайте, а быть может и правда с махинациями того? Может, Денис что-то тут вертел? И из-за этого? А как вы догадались?» «Ой ты, боже мой!» — самодовольно хмыкнула Зинаида. «Я же вам говорила! Ваше дело в надежных руках! Так, где и когда я могу поговорить с вашей Варварой?» Крылов все еще бестолково хлопал глазами. «Да уж, конечно, такому лопуху тяжело будет фирму в горы тащить без изворотливого Васильева!» мелькнула у Зинаиды мысль. «Эх!» Сдавался бы ты, горемыка, пока долгов на себя не навесил!» «Эй, вы уснули, что ли?» — дёрнула она его за рукав. Тот очнулся и принялся подробно расписывать, где можно найти Варвару помимо её кабинета. Однако, сколько ни искала Зинаида главного бухгалтера, встретиться с ней так и не удалось. «Ну ладно, не будешь же ты вечно от мышей прятаться!» Со злостью прошипела неудачливая сыщица и поспешила домой. Сегодня она заслужила отдых. Любочка сидела на кухне между двух мужчин, и, согласно своей таблице, плаксива нудила уже добрых полчаса. Сегодня ей надлежало быть плаксивой недотрогой. «Ой, ну что же вы так неаккуратно чашечку схватили? Меня чуть-чуть не парили!» Кривила она жирно накрашенные губы, косясь на высокого, недотепистого молодого человека. «Да вы не обращайте на нее внимания!» Отмахивался Федул и продолжал заглядывать гостю в рот. «Так вы, говорите, теперь у нас поселитесь!» Гость на Любочку особого внимания и не обращал. Добротно пережевывал бутерброд и пояснял. «Не, я не буду селиться. Я, так сказать, столоваться буду. Ничего не поделаешь. Настю отправили в командировку на месяц, а я остался. Дома никак не могу себя покормить. Настя говорит, что я не приспособлен к быту, поэтому решила, что питаться мне лучше у тещи, у Зинаиды Ивановны, то есть». Вот и я тоже, и я, поспешно поддакивал Фиду, абсолютно не приспособлен. Мне вот тоже лучше бы у нее кормиться. <как> я в смысле, что варит ваша теща, замечательно. Да если учесть, что продукты из ресторана, согласитесь, очень удобно. Ресторан на дому, правда? Тут в дверях возникла фигура вышеупомянутой Зинаида Ивановны. И собеседники смолкли. «Чем будете кормить?» Зычно поинтересовалась фигура, и у едаков непроизвольно распахнулись рты. «Сашенька, Зитек сахарный, и ты здесь!» «А мы вас дожидаемся...» Первым сообразил Федул, подскочил и придвинул Зинаиде убогую табуретку. «Садитесь, отдохните минутку и, благословясь, к плите!» да у вас теперь зитек гостить будет долго с замиранием сердца спросила зинаида сейчас она только только прониклась расследованием а тут зитек долго гостить пока не накормите честно признался зитек и законючил ну зинаида ивановна ну настя же с вами договаривалась вы что не помните Мы же специально к вам приходили. Ее отправили в командировку на две недели. А меня кормить некому. Вот мы и приходили, чтобы вы за мной последили, накормили. Сказали, когда рубашку поменять. Ну, вспомнили. За соседским котом же ухаживали. А мне зато горшок менять не надо. Зинаида глубоко вздохнула. Действительно. Зятёк от кота далеко оторвался, горшок за ним убирать не придётся. Пока мысли бурлили справедливым гневом, руки уже выкладывались пакеты в свежую картошку, малосольные огурцы, селёдку и что-то там ещё, не слишком буржуйское, но очень питательное, а главное вкусное. Любочка, завидев на столе такое благолепие, на полчаса забыла про имидж, весело подскочила и стала кромсать огурцы крупными кружочками. Вот женщины все ворчат, варка, готовка. А оно все так быстро получается, прям непонятно, че столько разговоров. Недоумевал зять, подсаживаясь к столу. Помимо зятя к столу ближе подтянулись и соседи. Грех было не попробовать свежей картошечки с малосольными огурцами. «Вот они спрятались и шоп под стол утрамбовались!» Вывалилась из своей комнаты Степанида Егоровна и ворчливо устроила себя во главе стола. «Чё это ты мне, Зинаид, селёдку не почистила?» я что чё чё-то не понял, вы что ли всегда у Зинаиды Иваны кормитесь?» Вдруг оторопел зять. «Я смотрю, у вас здесь уже и места пригреты!» «Прямо-таки всегда! Иногда я варю!» Со слезами обиды возмутилась Любочка. «Ай, да чего ты там уж варишь!» Махнула хвостом селёдки матушка. «Сегодня, вон, цельный день, как жеребица носилась, а сварить даже и не подумала. Ладно, я в холодильнике банку Сайра отыскала, да куху сварил себе домурзику да а то б...» «А Сайру, конечно же, в холодильнике Зинаиды отыскали, правильно?» Маслино заулыбался Федул. «А где ж еще отыщешь?» — вскинула Степанида Егоровна. У тебя-то аспида и вовсе холодильника нет. А в нашем чё искать, когда я точно знаю, что не покупала? Не на что нам. Вот лето пройдёт, погоню Любку на заработки. А то, может, прибрал бы ты её, федул себе в жёны, а? Она б стирала. Может, и деток бы родила. Не, детка не родила бы, не умеет. Ну да кормила бы тебя. А мы бы копейки лишний раз не задумывались. Федул от такого напора сразу же подавился картошкой и теперь сидел лиловый, как первый лютик, и только нещадно колотил себя по загривку. — Ой, маменька, ну вы прямо как скажете, Федул Арнольдович, ну вы меня прямо всю заплевали! Вовсю закривлялась Любочка. «Э -э -э — По лошадиному возрадовался зять Зинаиды Саша. «О, это я попал! А давайте точно устроим сватовство по всем правилам. Я буду этот, как его, и сват, и брат. Во!» «Ну уж извиняйте!» — затряс подбородком обиженный до глубины души Федул Арнольдович. «Это не моя партия. Мне требуется, чтобы невеста была собой пригожа, квартиру имела собственную, сироту желательно». Ну и конечно, девица должна зарабатывать достойно. Девица, ага. ха, кто ж те девиц предлагает? Мы про люб те тебе а он зарабатывать. Возмущенно захлопала себя по бокам Степанида Егоровна. А что ж ты, паразит, думаешь? Я на свою пенсию буду ее всю жизнь содержать, маменька. А чего? Нам же на лекарства не хватает. — Спирт медицинский, сколько уж купить хочу. Ноги протереть нечем, а она маменька. Любочка задергала горлом, понабрала полные глаза слез и с надрывом произнесла. — Успокойтесь, маменька, скоро у нас будет много денег. — Не, сейчас тебе много денег не дадут. Критически обозрев даму, заметил Зинаидин зять. — Я вот как еду по дороге, столько молоденьких. — Хам! Наглец! Нахал! — взвилась Любовь Андреевна. — Я совсем не об этом. Я закончу расследование, которое мы начали, и клиент вынужден будет заплатить мне. А он хорошо платит. Я под дверями у Зины своими ушами слышала. А потом, потом я чувствую в себе призвание. Да, вот прямо где-то здесь. Любочка уперла пухлую руку в подушечную грудь. «Вот здесь прямо чувствую, такое родилось, будто бы я сыщик!» «Детектив!» Еле сдерживаясь, прошипела Зинаида, распаляясь, как новая сковорода тифаль, Даже глаза уже загорелись красным огоньком. Конкуренции радости не вселяла. «Да, да, детектив! Ой, не надо на меня так смотреть! Я уже вплотную приступила к делу!» «Это у Васильевых на грядке?» — снова поддела Зинаида, угрожающе вздымая грудь. «Нет, немного позже. Сегодня утром я позвонила по номерочку, который нам любезно предоставила Вальксивуха, и проработала, ну, допросила. В общем, приступила к расследованию». «Так ты нашла Ульяну!» Обрадованно воскликнула Зинаида, начисто позабыв про коварное предательство соседки. — Это значительно убыстряет дело! — Надо же! — почесал плеш Федул Арнольдович. — Дурная, дурная, а догадалась! Зять Саша нервно елозил на табуретке и переводил взгляд с одного на другого. — Если вам не трудно, если не затруднит, черт возьми! «Да вы скажите хоть, кто это такая Ульяна? Это что, родственница ваша или, может, поп-звезда? Чего вы, возрадовались?» «Это женщина одна. Ну, я же тебе рассказывала. На даче нашли семейную пару, умаренную голодом. Люди были малообщительные, но состоятельные, свое авто имели. Дочь соседки, эта самая Ульяна, заметила их машину в гараже. Она даже номер ее записала» вот нам и хотелось узнать где эта машина сейчас объяснила зинаида от волнения глотая один огурец за другим эхаэла афра тьфу я хотела завтра сама к ней ехать а тут любочка подсуетилась такая прямо умница мерзкая медуза еще клиента хотела у меня увести зато теперь дел шустрей продвинется Встала на защиту дочери Степанида Егоровна и у Зинаиды заныла где-то под лифчиком. Не было сомнения, старушка тоже ведала о всех тонкостях происшествия. И, как знать, вероятно, тоже рассчитывала на свою долю гонорара. «Не, я сегодня у вас ночевать останусь», — вдруг решил единственный зять. «Ничего себе!» У вас такие дела. А что, за эту ересь правда деньги платят? Так я мигом. Кого вам найти? Докладывайте, что вам известно. Какие добыли новые данные? Подождите, я сейчас блокнот вытащу, все подробно запишу. Так, диктуйте. Горе-детективы беспомощно переглянулись. Федул Арнольдович даже стал нервно подергивать ножкой в соседском носке. Однако Зинаида подождала, пока зять приготовится, и по слогам начала диктовать. «Саша, чтоб тебя разнесло, греби домой, точка, без тебя на хлебников туча!» Записал? «Да уж», — подтвердил Федул и придвинулся ближе к Зинаиде. «Ты лучше, Любочка, расскажи, что тебе Ульяна говорила!» Любочка скривилась. Ульяна ничего не говорила. Ее вообще дома не было. Я с ее мужем разговаривала. Он мне... «Ах, девушка, какой у вас приятный голос! Когда мы с вами можем встретиться?» «Представляете, я ему... И я не знакомлюсь с женатыми». «Ты по делу!» Не выдержал Саша. «Ну чего по делу? Нет Ульяны дома». Они то ли поссорились, то ли она сама куда подалась. В общем, супруг ничего вразумительного сообщить не мог. Я поняла только, что она когда-то ездила к матери и с тех пор домой не возвращалась. «Когда ездила? А он что, матери не звонил? А если с ней что-то случилось?» Насторожилась Зинаида. «Не знаю я. Муж этот мне слов не давал сказать, все на свидание приглашал». «Хорошо». «Завтра ты идешь к нему на свидание вместе с нами!» Решительно грохнула стаканом о стол Зинаида. «Надо же выяснить, что за странности творятся!» «А сейчас...» «Саша, я из вежливости тебя не прерывала, но ты всхрапываешь, как Мерин!» «Давай, собирайся домой, и мы все по кроватям! У нас завтра тяжелый трудовой день!»